Глава восемнадцатая В задумчивости я стояла перед чертой. Рядом ласкался, холодя ладонь, ветерок. Воздушный дух частенько сопровождал меня незаметно для прочих, и благодаря ему я ощущала, что не одинока. Чуть поодаль тенью застыла трессаль. эльвейка из дома темной воды подошла ко мне еще в день моего возвращения — И попросила стереть метку с моей ладони, потому что она не смогла меня уберечь. Это бы убило несчастную, но я не считала, что Триссаль заслуживает смерть. Видя, как она страдает от того, что подвела властителя, я предложила ей искупить вину верной службой. Теперь Триссаль мой телохранитель, и я рада ее обществу. За прошедшие три дня мы не успели стать подругами, но все же в ее присутствии мне было легче. Друзья меня тоже поддерживали. И Арандиль, и Берта. Но проводить со мной сутки напролет они не могли. Я и не требовала от них такой жертвы. Зато сутки напролет со мной был готов быть Альберт, которого мы с превеликим трудом, но все же уговорили отправиться домой. Слишком уж сильную неловкость я испытывала в присутствии влюбленного оборотня. Да и ни к чему мне лишние сплетни, когда мне только предстоит завоевать признание у народа в темных земель». Сами посудите, как это выглядит со стороны. Именно он унес меня за черту. С ним я вернулась, в то время как властитель пропал. Но Альберт не желал этого понятия и настаивал на том, чтобы остаться и защищать меня. Помогла Берта, она поддержала все мои доводы и напомнила брату, что он, кроме всего прочего, еще и наследник клана горных медведей. А чтобы его душа была покойной, Трейсаль — продемонстрировала свое боевое искусство, в том числе и магическое, доказав несносному оборотню, что способна выполнять работу телохранителя не хуже его самого, и пообещала впредь быть куда более внимательной. Оборотень не успокоился и устроил Ильвике еще несколько проверок. Триссаль не подвела И теперь повсюду следовала за мной точно второй кожей, обтянутой легким дефендерским доспехом, который подчеркивал ее точеную фигуру и заставлял поворачиваться вслед головы. «Госпожа!» Осторожно позвала Ильвейка, выдернув меня из болота досужих мыслей. «Вам следует поесть и отдохнуть. От того, что вы заморите себя голодом у самой черты, ничего не изменится». Трисаль была права. Никакого смысла стоять здесь и ждать, что Анделар появится, не было. Даже если он вернется, то может преодолеть черту в любом другом месте. Но сидеть в дворце и заниматься делами я тоже не смогу. Выход один — самой отправиться на поиски мужа в хаос. Мысль оказалась настолько неожиданной, что свалилось на меня точно прозрение, и одновременно я ощутила сильнейший голод. «Трис, ты права!» — отозвалась я с небывалым воодушевлением. «Есть хочется зверски!» Распорядись насчет ужина! Нет! Закатим настоящую пирожку по случаю окончания периода хандры!» Так мы и сделали, чем удивили немногочисленных теперь домочадцев. Спала я в эту ночь отлично, а утром, едва не дрожа от охватившего меня возбуждения, позавтракала, глядя в окно прямо на растянувшуюся от края до края неба черту, сверкающую радугой в лучах утреннего солнца. Несмотря на смелые планы... Я не утратила здравомыслия, поэтому первым делом решила встретиться с Лаверелем и уточнить, где именно Анделар был замечен в последний раз. Возможно, он даст мне карту и расскажет об опасностях, что могут грозить мне во время поисков, но еще важнее было понять, стал ли мой муж человеком. Дракон не станет меня слушать, в этом я не сомневалась». Решившись, я не могла больше ждать и сразу после завтрака отправилась к черте. Хватило одного лишь желания, чтобы завеса меня пропустила. Преодолевая в одиночестве длинный мост, ведущий к дворцу князя Хаоса, я размышляла о том, как стану искать Лавиреля. Не орать же его имя, блуждая по пустынным коридорам. Слуги и стражи в обычном понимании у князя Хаоса не было. Как оказалось, волновалась я напрасно. Хитро улыбающийся Хаосидт уже ждал меня, валияжно прислонившись к стенке у самого входа. «Здравствуй, Ирэнни. Отлично выглядишь». Оказавшись вдруг рядом, он галантно подславал мне руку. Признаться, я внутренне вздрогнула. Князь хаоса по-прежнему нагонял жути, но я постаралась не подать вида. «Спасибо». Я вежливо улыбнулась и не удержалась от замечания. «Лаверель, Отчего мне такое чувство, что я замялась, стесняясь, но все же договорила, что когда ты прикасаешься, мои мысли выворачиваются наизнанку? Улыбка Хаосита стала шире. «Не стану запираться. Так и есть. Такова моя особенность. При желании я способен прочесть все самые потаенные мысли, но, касаясь случайно, беру те, что лежат на поверхности», «Если, конечно, они мне приятны, предпочитают те, что о любви, счастье и особенно о плотских утехах последние, я даже коллекционирую». В недоумении уставилась на князя хаоса, ощущая, как щуки заливают краска. «Значит, мне не показалось, тогда у горных медведей ты тоже взял меня за руку». Ответом стала еще более коварная улыбка. «А ты меня раскусила, малышка Ренни». Он едва не облизнулся. «Прости, но не могу удержаться. Твои воспоминания имеют особенный вкус». «Воспоминания вкусные?» «Мое любопытство победило смущение». «Конечно. Правда, я не сразу научился заранее предугадывать их вкусы. Было время, когда брал все подряд, сам того не желая. О, это было ужасно. Он картинно поежился». «Сочувствую». Согласилась я на всякий случай, отодвигаясь подальше. Не слишком уж приятно знать, что для кого-то твои самые потаенные мысли — редкий деликатес. Лаверель держал себя в руках и не настаивал. Он проводил меня во дворец и угостил полюбившимся мне напитком. Выслушав мою идею по поиску мужа, как ни странно, не стал отговаривать. Дракона не видели уже как два дня. Последние сообщения о нем приходили с юга — Но там никто не живет. Места безжизненные, сплошные скальные пустыни, и нет ничего, кроме иссушающих ветров и чудовищ. У тебя есть карта и, возможно, какой-нибудь транспорт? Хасид долго смотрел на меня, прежде чем поинтересоваться. Ирэния, ты действительно желаешь заниматься поисками мужа здесь? В одиночку, не зная реалий жизни в хаосе. Надеялась, что ты мне подскажешь, какие опасности могут подстерегать. Я скопировала его хитрую улыбку. «Поверь, Анделар не пропадет. Его хранит темный огонь. А вот ты — дело другое». Представив, что Анделар, сейчас неизвестно где, один одинешник, без еды, воды, одежды и оружия, не помнящий толком, кто он такой, как там оказался, ответила. «Я должна его отыскать. Не могу, иначе Лаверель». «Хм, не ожидал подобного от Ниженки земель благоденствия?» — улыбнулся хасид «Значит, так тому и быть. Но я не могу позволить тебе путешествовать здесь с отрядом Дефендеров. Сама понимаешь, наша дружба с Анделаром — это только наша дружба. Другие князья не имеют к ней никакого отношения». «Я могу договориться с Темным огнем, он поможет». «Твоя правда». Темный огонь убережет тебя от большинства опасностей. Но от чужой хитрости убережешься, лишь имея голову на плечах. Князь ткнул указательным пальцем себе в висок. Подходящий транспорт у тебя уже есть. Если, конечно, сумеешь договориться и с рингаром, тогда и карты не понадобятся. Достаточно просто объяснить ему, куда хочешь попасть. Здесь родина Данте. и он намного сильнее, чем по ту сторону черты. Он вынесет тебя откуда угодно, да защитит от прочих тварей, а Нерингаров еще как уважают. Получается, что дело только за мной, справлюсь с Дантой и... Можешь переходить черту в любое время и в любом месте и искать благоверного, когда вздумается. Вот, казалось бы, ничем толком не помог, но ведь дал советы и разрешения. Теперь у меня развязаны руки — Спасибо, Лаверель. Будь осторожна, Ренни, и не попадайся на глаза другим князьям. Ты, лакомый кусочек, не только для меня. Вернувшись домой, я тотчас отправилась на конюшню и рассказала все Данте так, словно Ренгар был человеком и мог понять каждое слово, а в том, что он меня понял, сомнений не было. Прихватив запас воды и пищи, я выехала из дворца сразу после обеда. Трисаль не желала отпускать меня одну. Признаться, с Эльвейкой мне было бы спокойнее, но у нее не было ни Ренгара, ни позволения князя Хауса, так что пришлось приказать ей остаться дома и заняться организацией толковой охраны. На мой взгляд, дворец властителя почти не охранялся, а ведь Анделар может быть уязвимым, когда вернется. Кто знает, в каком состоянии я его найду. В том, что найду, даже не сомневалась. Противоположный исход лишил бы мою жизнь всякого смысла. Разобравшись с делами, я, наконец, выехала из конюшни. К моему удивлению, Данте направился не к мосту, а за и направился прямиком на юг, а затем сорвался с места и поскакал, все увеличивая скорость. А потом за нами стал оставаться огненный след, и раз! Мы словно бы проскочили из одного места сразу в другое. Я не сомневалась, что мы уже в хаосе и довольно далеко от черты. «Ух ты! Ты, оказывается, и так умеешь?» «А то!» прозвучал в голове его голос. Довольно фыркнув, Ренгар осмотрелся и потрусил вглубь каменной равнины. Сидя на его спине, я рассматривала озаренные светом трех лун, разбросанные там и тут огромные валуны, похожие на спины дремлющих чудовищ. «Это каменные элементалии», пояснил Ренгар. «Не бойся, госпожа, они крепко спят и не заметят нас». На равнине неприятно был ветер. То и дело мне мерещились какие-то тени на периферии зрения, и ощущение чужого, недоброго взгляда в спину становилось все навязчивее. Темный огонь тут же откликнулся на мое состояние. Доспех потек, укрепляясь дополнительными пластинами и сегментами. Глухой, непроницаемый снаружи шлем закрыл мою голову. Тем временем Данте несколько раз поменял направление. Он фыркал, принюхивался, бил копытом. Иногда замирал надолго, вглядываясь в горизонт. и спустя несколько часов снова разогнался, и мы перенеслись в другую часть равнины. Снова потекли часы поисков. Неизменные луны на небе побледнели и переместились в другую часть небосвода, На поиски так и не увенчались успехом. А я поняла, что перемещаться бесконечно рингар не может, как и я, столько времени сидеть в седле. Пришла пора возвращаться. Усталая и вымотанная я звалилась в постель, не раздеваясь, Жалела только, что одежда так же тихо стечь и исчезнуть, как доспех, не может. Она утром встала, позавтракала, и все повторилось вновь. Так прошла почти неделя. Приехали орандели Берта, с ними прибыла Джанна Деб, объявив, что будет моей личной горничной. Вместе с Триссаль друзья уговаривали меня сделать передышку, но я молчала и упорно пила воду, чтобы быстрее восстанавливать силы после каждой поездки. Раз в несколько дней я продолжала встречаться с и исправляться не видели ли дракона. Но с тех пор, как Рансавье прекратил бесчинствовать, о нем не было никаких вестей. Почти месяц спустя мое упорство дало плоды. Нам с Данте наконец повезло найти место, где дракон отдыхал, эдакая выплавленная в камне чаша с гладкими краями. Данта радостно заржал, когда ее увидел, сделал несколько кругов, принюхался и выдал. «Ренни, я чую хозяина!» Ренгар не был многословным созданием и не любил болтать по пустякам. Мы днями не разговаривали. Точнее, я могла болтать от скуки, а он только фыркал и мотал головой, но не произносил ни слова. Так что я сделала вывод, он говорит только по большой необходимости, или когда сильно волнуется, или когда ему так вздумается». К сожалению, след мы обнаружили поздно. Прошли по нему до того места, где он обрывался, но сколько ни рыскали вокруг, больше ничего не нашли, словно бы Андалар подпрыгнул и улетел. Делать было нечего, пришлось вернуться. А на утро и вовсе поиски пришлось отменить. Прибыла без предупреждения делегация от ирканских каганатов. По нескольку представителей от каждого. Все крупные воинственные, от них так и исходило желание подраться. Я порадовалась, что в замок чуть раньше вернулся граф Эзерхайм, который уезжал на время. Ильвов и Ирканы не жаловали, к тому же отказывались говорить на всеобщем языке, а их родного наречия я совершенно не знала. Первое, чем гости поинтересовались, было возвращение Анделара. И вроде говорили со мной вежливо, насколько я могла судить по поведению и интонациям, и предлог у них был веский, спор, требующий срочного решения, да только рассказать о нем они желали лишь самому властителю, а мне Ни — ни-ни. Не по женскому плечу такие дела. Гости просили остаться и дождаться возвращения Анделара, да только не нравились мне взгляды, которые они бросали на меня и прочих девушек. И я разместила отряды Ирканов за пределами замка, приказав дефендерам Внимательно за ними приглядывать. Не выдержав, остаток дня я все-таки решила потратить на поиски мужа. Не смогла удержаться, ведь след, который обнаружил Данте, выветривался с каждым мгновением. Начали с того же самого места, где его обнаружили. Я присела, коснувшись отчетливого отпечатка стопы пальцами. Он словно был выплавлен в камне, из чего я сделала вывод, тут не обошлось без темного огня. «Где ты, любимый?» Мы искали постепенно, расширяя радиус поиска, но новых признаков пребывания здесь Анделара не обнаружили. Давно было пора возвращаться. Мы уже исходили все вдоль и поперек, но все без толку. Из трех лун две спрятались, что в хаосе приравнивалось к глубокой ночи. Скоро зайдет и последняя. Лаверель предупреждал, что истинной ночью в хаосе очень опасно. Даже Данта забеспокоился, бил копытом, тряс головой, его огненная грива тускло мерцала, свидетельствуя об усталости. Оказывается, за прошедшее время Рингар тоже вымотался и не успевал восстанавливаться. Я только сейчас поняла это. Вздохнув, до хруста прогнулась в пояснице, разминая затекшее тело, да так и замерла, увидев, как у самого горизонта в небо взмывает огромная тень. «Что это? Там!» я указала направление рингару. Верный конь насторожился и всмотрелся в указанном направлении, а затем, тихонько заржав, сорвался с места. Впрочем, перемещаться он не торопился, экономя силы для возвращения или бегства, а я только была рада, появилось время присмотреться. Тень так и продолжала кружить, то взлетая, то опускаясь и пропадая с поля зрения. Размерами она была не чита дракону, Да и повадки отличались. Птица. Но все же очень большая. Вдруг в очередной раз она взмыла, натужно махая крыльями. В ее когтях что-то было. Добыча оказалась крупной и тяжелой. Только сейчас я оценила всю потенциальную опасность. «Данте, кто это? Оно нас не сожрет?» Ренгар не ответил, только его грива вдруг ярко вспыхнула пламенем. «Это значит, мы можем не бояться?» Конь согласно фыркнул, из чего я сделала вывод, что чудовище его не пугает. «Хорошо, тогда давай подберемся поближе. Кажется, у меня появилась идея, которую стоит проверить. Вскоре я уже могла разглядеть чудовище, с неудовольствием обнаружив, что оно здесь не одно». «Существа напоминали по виду нечто среднее между орлом, совой и летучей мышью. Как точно называлось это создание, я не знала, а Данте не спешил подсказывать. Но вот то, что оно легко могло унести человека, сомнению не поддавалось. «Данте, что если они съели Анделара?» От этой мысли стало дурно, и я торопливо отогнала ее. Стараясь оставаться в тени... мы потихоньку приблизились к отвесной скале, на которой находилось гнездо этих существ, и стали объезжать ее по кругу, прислушиваясь. Ренгар еще и принюхивался, и вдруг он насторожился, а потом так резко сорвался с места, унося меня в портал, что я едва не свалилась. Мы очутились вместе, окруженным со всех сторон вздыбившимися скалами. Их склоны не были отвесными и густо заросли кустарником и деревьями, из-за чего отливали голубым свете едва видны из-за кромки гор последней заходящей луны. Ее света едва хватало, чтобы развеять кромешный мрак. К счастью, моя способность видеть в темноте помогла понять, что здесь происходит. Посередине котловины маслянисто поблескивала поверхность округлого озера, на противоположном берегу которого кипел бой. Абсолютно бесшумный, поэтому я даже не сразу поняла, что происходит. Гибкие и ловкие тени раздались в стороны – словно бы разбросанные могучим ударом и глазам предстало светлое пятно тут же пространство осветило вспышка отчетливо выделив в темноте силуэт человека воина мужчины сияние рун на плечах анделара Рансавье я бы ни с чем не перепутала он там ударила пятками в бока рингара, хотя этого и не требовалось Одним могучим прыжком Данте переместился к месту схватки. Хвост и грива полыхали пламенем, бока расцветились, словно растрескавшаяся поверхность земли, под которой текла лава. Огонь рингара не обжигал меня, но я готова была поклясться, что остальным не поздоровится, если рискнут к нему прикоснуться. Так и вышло. Похожие на хищных кошек тени, издавая шипящие урчащие звуки, тут же бросились в рассыпную. оставив обнаженного мужчину в покое. Я так и не поняла, имели ли они плоть или были духами, но некоторые из них принялись карабкаться по склону, а другие попросту впитались в каменную поверхность. «Анделар!» Одним движением я выпрыгнула из седла и бросилась к мужу. Но, заметив меня, он отступил, приняв угрожающую стойку, словно бы собирался защищаться. Я замерла, дрожа всем телом. «Анделар, это же я, твоя Ренни!» Вспомнив, что на мне глухой доспех, одним намерением освободила голову от шлема, тряхнула волосами, позволяя рассмотреть себя как следует. Муж смотрел из-под лобья, не меняя воинственной позы и молчал. А затем вдруг перевел глаза на ренгара, который радостно приплясывал от радости, беспрестанно мотая головой, но не спешил приближаться, только издавал странные скулящие звуки. «Данте!» Властитель темных земель вопросительно прищурился и выпрямился, принимая чуть более мирное положение в пространстве. Рингар словно только того и ждал. Он дернулся к нему и замер, уткнувшись мордой в обнаженную грудь. Темный гладил его, трепал по шее, что-то шептал на ухо. А я продолжала стоять, слушая гулкие удары собственного сердца. Больше всего мне сейчас хотелось подойти и обнять любимого, броситься ему на шею, заливаясь слезами, убедиться, что это он, живой и настоящий. Наконец, я решилась и сделала несколько несмелых шагов. Дел тут же это заметил. Насторожился, выпустив Данте и спросил. «Кто ты? И откуда у тебя мой Ренгар?» Меня словно под дых ударили, даже в глаза вдруг потемнело — Или эта последняя луна спряталась за горы? Наверное, и то, и другое. Это я, Ренни. Начала было робко, но это не произвело никакого впечатления. Поза мужа, как и выражение лица, ничуть не изменились. Вспомнились слова, сказанные Марде Шархар. Таких мужчин, как он, порой влечет к невинным и нежным цветам, но это скоротечно. Ничто не сравнится с опытом и постоянными привязанностями. Но оставаясь невинным и нежным цветком, я просто погибну от горя. Мне не на что надеяться только на его любовь и привязанность. Не время расклеиваться. Ради меня Анделар рисковал своей жизнью. Значит, и я буду сильной. Такой же сильной, как в тот день, когда решила отправиться на его поиски. Такой же, как когда рыскала вдвоем с рингаром по всему хаосу, не страшась его чудовищ. Высоко подняла подбородок и представилась, стараясь, чтобы голос звучал как можно увереннее. Я Иреня Рансавье и приемная дочь Ильвийского дома Золотого листа, в девичестве принцесса Миртанская, а ныне хранительница темного огня и твоя жена Анделар. Темный недоверчиво уставился на меня, изогнув бровь. «Все, что с тобой произошло, случилось отчасти по моей вине. Меня обманули и похитили. Но ты спас меня». Говоря это, я неспешно подходила ближе. «Из-за меня ты превратился в дракона и забыл...» В этот миг голос пропал вместе с остатками решимости. Так повлияло на меня собственное же признание. Я стояла совсем близко, ужасно боясь, что он оттолкнет. От страха меня замутило. Показалось, что сейчас потеряю сознание... но я все равно сделала последний шаг и обняла мужа. Анделар не оттолкнул, но не обнял в ответ. Так и стоял, не двигаясь, не произнося ни слова. Обнимать бесчувственную каменную глыбу было невыносимо больно, и в моей душе все переворачивалось с ног на голову. Я не знала, что еще сказать или сделать, чтобы заставить его вспомнить. Вдруг в сознание ворвался острый запах крови, и только сейчас я почувствовала пальцами липкую влагу. Ты ранен? Взглянув в любимое, но такое бесстрастное лицо я не выдержала. Повернись. Бесцеремонно ухватив Делла за руку, я потянула, вынуждая выполнить мою просьбу. Он послушался, хоть и не сразу. Точно размышляя, стоит ли мне доверять такую важную часть тела, как спина. Правый бок, плечи и лопатки оказались располосованы. Следы от когтей и зубов обнаружились по всему телу. Как он вообще на ногах еще держится в таком-то состоянии? «Я помогу. Присядь, пожалуйста». Заозиравшись в поисках подходящего места, обнаружила у самой воды плоский камень и потянула мужа туда. Он пошел, хотя выражение его лица так и осталось скептичным и жестким, а во взгляде сквозило недоверие. Усевшись, он удивленно приподнял бровь, когда увидел, как засияли мои ладони. Да и тихий вздох облегчения не смог утаить, когда я начала с самой серьезной на вид рваной раны на боку. Стоило бы ее промыть, но водовозере мне не внушало доверия, да и не была водой вовсе. Когда я уже почти закончила и, сидя перед ним на земле, лечила глубокую царапину на голени, Анделар вдруг спросил чуть насмешливым тоном. — Из-за этого, несомненно полезного дара, я и потащился за тобой за синие горы во вражеский Миртон, а затем рискнул всем, чтобы спасти. А жена? Мои ладони на его коже замерли. Захотелось расплакаться от того, каким тоном это было сказано, но я нашлась, что ответить. Миртен больше не вражеский, Дел. Ты покорил его и сделал частью своих владений. И нет, этот несомненно полезный дар я обрела гораздо позже, уже после нашей свадьбы. Стоит ли меня спасать и как именно, ты тоже решал сам. С комом у горла становилось все сложнее бороться. Не желая показывать слабость, я поднялась с колена и отошла к Данте. Приезжала щекой к морде Рингара. Мне сейчас было нужно хоть какое-то участие и поддержка, чтобы держать себя в руках. Этот новый, совершенно незнакомый мне Анделар Рансавье, с легкостью выбивал почву из-под ног. Не зря люди в землях благоденствия говорят. Чем ближе человек, тем больнее бьет его клинок. «Спасибо». неожиданно раздалось сзади. Я медленно и глубоко вдохнула, выдохнула и повернулась, очутившись с Анделаром нос к носу, так тихо он приблизился. От неожиданности я даже отпрянула, вжавшись в теплый бок рингара. «Признаться, я до последнего подозревала, что ты хаоситка», сказал Анделар, тронув мой локон. «Они умеют ловко притворяться, кем вздумается. Но хаоситы...» не умеют исцелять людей. Муж пропустил мой локон сквозь пальцы, его глаза закрылись, а лицо приобрело такое выражение, будто он силится вспомнить. Не открывая глаз, Анделар невесомо провел подушечками по моей скуле, остановился на подбородке, приподнимая мне голову. В какой-то миг показалось, что он меня поцелует. Мелькнула мгновенная надежда. Пусть все будет, как в сказке про заколдованного принца, пусть после он вспомнит. Я молила всех известных мне богов об этом. но нет. мгновение шли, от темный просто смотрел. «Интересный у тебя наряд, жена». Наконец выдал он, отступая на шаг и сделал жест рукой, словно бы демонстрируя свое тело. «А мне вот даже и прикрыться нечем, хотя, кажется, тебя это совершенно не смущает». Он криво усмехнулся, холодно глядя мне в глаза, и я мгновенно залилась краской по самые уши, Пока лечила, от волнения не замечала его ноготы, а теперь взгляд прикипал сам собой к обнаженному мужскому телу, которое так и не успела познать, покрытому плитами мышц, идеальному. Во рту разом пересохло. Я завозилась со сброй Данте, лишь бы чем-то заняться. Ответила лишь слегка собравшись с мыслями. «Мой доспех такой же, как и твой, Дел. Я чувствовала себя беззащитной, пока тебя не было рядом, и темный огонь откликнулся, защитил меня». иначе вряд ли я смогла бы выжить в хаосе. Вопрос о моем смущении я проигнорировала. Значит, и я так могу. Просто забыл. Я лишь пожала плечами. Ты мне никогда не рассказывал, как именно получаешь доспех и оружие. Еще бы. Одеться у Анделара получилось сразу. И несмотря ни на что, мне стало немного спокойней. Все же разговаривать с обнаженным мужчиной было неловко, а вот он и раздетый чувствовал себя гораздо уверенней. От странной беседы отвлекло какое-то движение на одном из склонов. Там заворочилось что-то огромное, но даже ночное зрение не позволило мне понять, что это. Пласт земли размером с замковую конюшню шевельнулся и медленно пополз к нам вместе с кустами и деревьями. Одновременно в середине озера надулся и звонко лопнул гигантский пузырь, заставив меня вздрогнуть». В руке мужа сам по себе появился клинок, полыхнувший багрянцем. «Отлично! Значит, я не зря здесь, раз Анделар вспомнил, как управляться с темным огнем!» Забеспокоился Данте, тоненьким, тревожным ржанием выразив общее желание убраться отсюда как можно быстрее и дальше. «Все три луны зашли! Это очень опасное время! Идем домой, Дел!» Вспомнила я напутствие путстве Лавиреля и поторопила мужа, опасливо озираясь. Размеры местных обитателей действительно внушали опасения. Не говоря ни слова, Тёмный запрыгнул в седло, и на миг мне почудилось, что он меня оставит. Но Дэл наклонился, крепкая рука подхватила за талию. Меня усадили перед собой. Я судорожно вцепилась в его предплечье, но осознала это только, когда мы очутились перед завесой. Похоже, у Данта не осталось сил, чтобы преодолеть одним рывком и черту тоже. Завеса — Пропустило нас без проблем, и мы неспешным ходом направились к видневшейся на горизонте громадине замка, которого достигли лишь на рассвете. Наше появление нельзя было назвать незаметным. Первыми насторожились дефендеры, и нас встретили боевым кличем и победными звуками рогов. Со стен выкрикивали благодарности и поздравления в мой адрес, приветствовали властителя. Но все события словно бы происходили без моего участия, Настолько я вымоталась. Больше всего хотелось упасть и проспать несколько суток, а не отдавать распоряжения и отвечать на многочисленные вопросы, которыми нас так и засыпали все встречные обитатели замка. Наконец, дверь покоев темного закрылась позади, отрезав нас от остального мира. И я растерялась, в нерешительности застыв посреди гостиной. Что дальше? Все эти дни я жила здесь, но теперь, когда законный хозяин вернулся... и меня толком не помнит, как быть. Не могу же я вот так просто раздеться и, как ни в чем не бывало, завалиться в постель». Покраснев, прижала руки к щекам и рванула к выходу, но не успела сделать и нескольких шагов, как Анделар поймал меня за талию, удерживая. Осмотрев каким-то особенным взглядом, он задал вопрос, который смутил меня еще сильней. «Выходит, я не успел сделать тебя своей, жена». «У нас не было брачной ночи, если ты об этом. Меня похитили прямо в день нашей свадьбы, по пути в покое». Тёмный разом помрачнел, а затем взял меня за руку и подвёл к креслу. «Садись и расскажи мне, как случилось, что я покинул жену в такой момент». Спать хотелось неимоверно, но я покорно сделала, как он велит, поделилась всем, что было известно, рассказала, как началась инициация, и как его задержал Лавирель, который хотел поговорить о чем-то важном, не умолчал и о том, что произошло с Мард шар и Аннаред, разве что не стало слишком заострять внимание на чувствах Альберта Торвальда ко мне. Анделар задумался надолго. Затем поднял на меня взгляд. И «Я кое-что вспомнил. Разговор. Хасид сказал, что тот артефакт должен был превратить меня в дракона». Мятежникам не удалось сделать насильно, но они меня вынудили. Подстроили все так, что я сделал это по собственной воле. Надо отдать их упорству должное. Еще немного погодя, он попросил. «Ирения, я хочу побыть один. Оставь меня, пожалуйста». Ощутив себя потерянной, двинулась к выходу, но не выдержав, остановилась на пороге, обернулась в полном отчаянии. «Я люблю тебя, Анделар, и мне больно от того, что ты меня совсем не помнишь». Не дожидаясь ответа, я выскочила за дверь. Глаза ничего не видели, но ноги сами принесли меня в покои, где я жила до нашей свадьбы. Тут все осталось как прежде. Завалившись на кровать, я дала волю слезам, выплакивая все то, что накопилось, что душило и мешало нормально биться сердцу. «И хорошо, что так». шептала позже, глядя в потолок с сухими и покраснившими глазами. По крайней мере, он не увидит меня такой заплаканной и несчастной. Ближе к вечеру, когда отдохнули от ночных приключений, Анделар занял трон и первым делом встретился с делегацией ирканов. Если он и забыл что-то по мелочи, все равно остался властителем, стоило только вслушаться в его речь. Ирканы мгновенно научились говорить на всеобщем и выглядели весьма разочарованными, заверяя властителей темных земель в собственной лояльности. Они не выглядели слишком радостными. Как позже мне рассказал Арандиль, этого следовало ждать. Наверняка они настроились на добрую заварушку, Да не тут-то было. Дни потянулись чередой. Утром я неизменно поднималась и приводила себя в порядок с помощью Деб, стараясь выглядеть так. чтобы никто не сомневался в моем статусе. Время после завтрака посвящало учебе, наверстывая пробелы в знаниях. А муж в это время тренировался и посещал темный огонь, подолгу просиживая рядом. Затем мы вместе принимали послов и просителей, уделяя время государственным делам, после чего расставались снова. Властитель отправлялся с дефендерами на заставы или еще куда-то по делам, А я занималась развитием магического дара с Арандилем, Триссаль или приглашенным преподавателем магии. Анделар был вежлив со всеми, но отстранен, словно бы никому не доверял. Это ранило не только меня, но и его друзей. Даже Бьорн из Эрхайма мрачнел после бесед с ним, не говоря о ранимом Арандиле. Я же держалась только на одном, всеми силами цеплялась за сказанное в купальнях у горных медведей. Я поклялся на крови, что женюсь на его дочери, когда то исполнится 21 год, а взамен он рассказал мне способ остаться собой. И какой же? Полюбить Ренни. «Ты же любишь меня, Анделар, почему не помнишь?» — шептала я, глядя в потолок, не в силах уснуть.